Сразу же за плотиной вверх по течению начинается датское поле, где однажды во время похода на Глостершир разбили свой лагерь наступающие датчане. А еще дальше в чудесное излучение приютилось то, что осталось от медминхемского аббатства. Знаменитых медминхемских монахов называли обычно монахами ордена Гиены Огненной, пресловутый Уилкс был членом этого братства. Их девиз гласил «Делай, что хочешь!» Изречение, которое до сих пор красуется над полуразрушенными воротами аббатства. А раньше, за много лет до того, как эта компания отнюдь неблагочестивых шутников основала свое так называемое аббатство, тут стоял монастырь, отличавшийся более строгими нравами, и монахи, которые жили в нем, были совсем не похожи на бражников, занявших их место 500 лет спустя. Монахи-цистерианцы, аббатство которых стояло на этом месте в XIII веке, носили вместо обычной одежды грубую рясу с клобуком и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и служили ночную мессу, дни свои они проводили в труде, чтении и молитвах. Гробовое безмолвие окутывало их жизнь, так как все они давали обет молчанием. Мрачную жизнь вело это мрачное братство в благословенном уголке, который Бог сотворил таким веселым и радостным. Как странно, что голос природы, звучавший в нежном напеве водяных струй, в шепоте прибрежной травы в музыке ветерка, не научил их более мудро относиться к жизни. Они жили здесь в молчании, день за днем прислушиваясь, не раздастся ли голос с небес. Текли медлительные дни и торжественные ночи. Этот голос взывал к ним на тысячу ладов, но они его не слышали. От Мэдменхэма до живописного хэмблдонского шлюза тем заполна и прелести. Но за Гринлендсом и до самого Хенли она уныла и неинтересна. В скучном Гринлендсе обычно проводит лето владелец киоска, где я покупаю газеты. Спокойный, скромный пожилой джентльмен, и искусный гребец, которого нередко можно встретить в этих местах, катающимся в лодке или сердечно беседующим с каким-нибудь престарелым сторожем при шлюзе.